прошу вас, господа, вскройте свои конверты». Заинтригованные учредители разорвали конверты и углубились в чтение. Впрочем, долго читать им не пришлось. В каждом конверте был только один листок, и на большинстве листков была напечатана только одна фраза. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы в комнате стало жарко, как в бане. «Ты, молокосос, что себе позволяешь?» — заорал, выскочив из-за стола Павел Шмарин, чьи связи в уголовном мире города ни для кого не были секретом. «Да я тебя в пыль разотру». Антон спокойно улыбнулся, снова включил переговорное устройство и произнес на этот раз только одно слово «Олег». Двери кабинета распахнулись, все двери одновременно, и в кабинет вошли плечистые губы коротко стриженные молодые люди с короткими десантными автоматами в руках. «Господа», — как ни в чем не бывало, — продолжал Антон, — «я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. Просто я предвидел слишком нервную реакцию участников сегодняшнего совещания и принял меры для того, чтобы никто из вас не поспешил с необдуманным решением. Я прошу вас сохранять спокойствие, еще раз прочитать то, что находится в конвертах, и подумать». Нервно оглядываясь на стоящих у дверей бойцов, господа-учредители вновь перечитали свои листки. Каждый получил возможность ознакомиться с кратким перечнем имеющегося на него компромата. Этот материал собирал Крутицкий, и Антон в свое время внес немалый вклад в его частное расследование. Крутицкому компромат на партнеров нужен был для полного контроля над компанией. И ту же цель преследовал сейчас Антон. Только один листок был чистым – листок Нодия. Тимур Асаполонович понял смысл чистого листа. Это было недвусмысленное предложение поддержать молодого председателя и разделить с ним фактическое руководство компании. Нодия оглядел сидящих за столом, увидел их лица, искаженные страхом и злобой, и внутренне одобрил действия Антона Реброва. Этот парень достаточно решителен, жесток и беспринципен для того, чтобы руководить компанией. «Что вы слушаете этого сопляка?» — заорал Шмарин, снова вскочив на ноги. «Да ему дешевке! Ларек на рынке доверить нельзя. Он до вечера не доживет, я обещаю!» И Шмарин бросился к двери, не обращая внимания на дуло автоматов. Антон, не торопясь, вынул из кармана небольшой плоский пистолет, и выстрелил в затылок несговорчивого компаньона. Шмарин споткнулся и рухнул на ковер, как подкошенный. — Это была вынужденная мера, господа, — сказал Антон вежливым, чуть виноватым голосом. Павел Артурович вел с нами не вполне честную игру. В прошлом году он присвоил деньги компании. Довольно значительную сумму. Помните неожиданное требование тамбовцев? Тамбовцы были тут ни при чем. Это Павел разыграл тогда собственную игру. Кроме того, он неоднократно продавал конкурентам наши коммерческие секреты. Такой человек не может быть участником совета учредителей, не правда ли? Я думаю, мы воспользуемся кворумом и выведем его из совета. «Олег», — обратился Антон к начальнику охраны, — «распорядитесь, чтобы здесь убрали». «Я думаю», – медленно и весомо заговорил Тимурас Аполлонович, – «что господа учредители со мной согласятся. Сегодня наша компания входит в новый блестящий период. В лице господина Реброва мы видим очень многообещающего руководителя. Пусть он молод, но этот недостаток со временем пройдет. А в остальном он кажется мне замечательным кандидатом на пост председателя Совета».